Глава 29. Нет жизни, нет и болезней. Вообще, мы же с Байдай вышли на поиски ответа на вопрос, от чего дохнут врачи. И вдруг открыли для себя такое. Мой петушок в миг покрылся гусиной кожей. Я резко крутанулся, чтобы Байдай не увидела мою срамоту. Умные камеры метнулись за мной, прицелились и сфоткали. Я смутился. Положение наше с Байдай было конфузным. Мы же не записывались в приспешники к врачам. Но дороги назад уже, кажется, не было. Нас втянули в заговор. Пока все увлеченно реорганизовывали и редактировали гены, воспринимая это как ведущий тренд настоящего и будущего, в больнице окопалась небольшая группа гениальных целителей, которые вознамерились изничтожить гены. «Пусть уж лучше начальник вам рассказывает». Скрипачка покосилась на все еще расхристанную байдай. В тоне врачихи зазвучали наигранно-презрительные нотки. «Да здесь сущности и нечего скрывать. Нам надоедает изо дня в день редактировать гены. Любой кошке приезд целыми днями играться с мышкой. Рано или поздно, но головы мышка точно лишится. Так же ведут себя люди, родившиеся под знаком девы. Мне хотелось несколько разрядить обстановку». Мало им было затереть с лица земли институт семьи, так они еще взялись за гены. Что же удумали больничные служащие? Художник откинул заслонявшие глаза, подобно ветвям эвкалипта, седоватые волосы. Все сложнее становится постоянно придумывать что-то новенькое. Генная инженерия уже достигла той точки, когда мы знаем, откуда растут ноги у любой раковой клетки. А больные все равно продолжают умирать один за другим. «Нельзя полностью излечить вас. Болезнь вылечить можно, а человека нельзя. Мы, доктора, всю жизнь докапываемся до того, куда еще дальше повести медицину. Но на душе у нас уныние и разочарование. Есть во вселенной диковинки, которые человеку не дано ни воссоздать, ни скопировать. Чем больше медицина уходит в вещи сокровенные, чем дальше она погружается в детали», тем яснее становится, что возможности наши предельно ограничены. Дело доходит до того, что все становится настолько сложным, и мы уже не понимаем в полной мере суть того, чем занимаемся, и хватаемся за совершенно противоположное. И еще мы не можем отыскать гены превращения в Будду, которые нам предначертано найти многими пророчествами. Панки все более тревожатся и превращаются в маньяков. «Был у нас раньше план взять гены превращения в Будду и связать их с генами власти, насилия, ревности и ненависти, чтобы создать невиданную с самых древних времен новую жизнь, истинную вещь в себе, самодостаточный дух. Это бы уберегло больницу от неминуемой гибели. Но это затея обернулась провалом. Стыд и срам. Каждый день на операционных столах оказываются изношенные до крайней ветхости души. «Мы спасаем их тела. Но для чего? Что они потом будут с собой делать? Детей же от них мы не ждем. Мы на одних клонах можем вывести сколько угодно здоровых особей для размножения. Человек как носитель генетического материала нам уже, в принципе, не особо-то и нужен. А вопрос это такой, что никакой врач вовек на него ответ не найдет». Возможно, человеческий мозг еще не достиг той степени сложности, чтобы понять, что в нем, собственно, происходит. Или, пожалуй, нет у нас души, вот и все. В прошлом были вещи, которые мы понять не имели возможности. И все равно дело стоило того, чтобы мы, не щадя себя, работали над их пониманием. Сейчас только и остается, что смеяться над нашей ограниченностью. Мы даже не Дон Кихоты. Пока мы замерли в замешательстве, продавцы воздуха взялись за генное редактирование и применили его в качестве оружия массового поражения, заблокировав и вытеснив нас с международной арены. В этом коварная задумка — высосать из нас все соки притворной игрой в большую науку. В фонде Рокфеллера хорошо понимали, что великая сила, которая руководит жизнью во Вселенной, вовсе не гены. Не думал я, что от врача услышу такие признания особенно в части отсутствующей души. Есть ли у больных душа? Чешский политик Вацлав Гавел как-то заметил, что вера вселяет в материальную оболочку дух, а не наоборот. Получается, что мы, при том, что всем сердцем верили в больницу и врачей, все равно не имели души. Или же врачи так рассуждали от того, что слишком долго, бессменно простояли у операционных столов, а потом еще в микробиологической лаборатории открыли для себя вещи совсем невразумительные? Человек, живущий на пределе, долго не выдерживает. В отличие от больных, врачи могли утверждать все, что угодно. Может, мы с Байда еще могли пойти на попятную? В лаборатории установилась звенящая тишина. Что-то здесь было нечисто. Байдай ничего не говорила. Ее лицо приняло сосредоточенный, настороженный вид, словно девушка пыталась не остаться в дурах. Сложно было сказать, не попали ли мы здесь в какую-то неочевидную ловушку. Что делал царек горы с Байдай за перегородочкой? «Так что? Нашу текущую жизнь сотрут?» констатировал я, совсем не уверенный, что я правильно понял. Промелькнула мысль, что уничтожение генов сродни смертному приговору жизни как таковой. Да, все текущие формы жизни будут целиком затерты. Точнее, мы избавимся от жизни в ее традиционном понимании. Нет жизни — нет и болезней. Нет мозга — нет и неведомых мозгу вещей. Больница будет нужна только тогда, когда в ней отпадет всякая надобность — «Человек может сохранить себя только через полную дегуманизацию. Понимаешь, к чему я? Продавцам воздуха нечем будет торговать, если все, что они будут получать от нас, — это ничто!» Патетично озвучил бравурный художник. «В его фигуре я нашел что-то общее с древнегреческим сизифом. Закрались подозрения, что всю эту троицу какая-то бактерия укусила или заразил общий вирус. Наверняка они экспериментировали и на собственных телах, наглотались по собственной воле каких-нибудь бактерий, как австралийский доктор Барри Маршалл, принявший бактерии Helicobacter pylori. Маршалл тем самым хотел доказать, что эта бактерия вызывает язву желудка. Вспомнился еще перуанский медик Даниэль Карион, который, чтобы проверить, вызваны ли два симптома одной и той же болезнью, Сделал надрез на бородавке у пациентки, вытянул оттуда немного крови и самому себе ее вколол. от чего скончался в конечном счете. Чем не панк? Но врачи, стоявшие передо мной, по виду были самыми обычными людьми, какими, наверное, кажутся и любые террористы, чье поведение, доходящее до страшного абсурда, объясняется вовсе не тем, что они страдают шизофренией. Глаза у этих докторов были похожи на очи глубоководных рыб. Взгляды их выражали надменность ума, для которого безобразие бытия становится высшим проявлением чистой непосредственности. И разум этот сочился наружу, заливая сиянием весь мир. Но это не значит, что жизнь прекратит эволюционировать. Просто появится новая жизнь, существующая вне ДНК скрипачка вновь притронулась к экранчику мобильника и вывела на экран 3d фигуру крутящуюся и изгибающуюся стекловидную белую колонну это было абстрактное олицетворение мнимой жизни вне генов какой-либо стройной последовательности генов здесь не наблюдалось однако фигурка все-таки как-то жила вот оно будущее существование живых существ Художник пояснил, что только низшим формам живности для увеличения популяции нужно полагаться на размножение. Новые гены требуются для того, чтобы совершенствовать имеющиеся свойства и качества. Гены, конечно же, можно редактировать и методами, придуманными людьми. На первых порах за это дело взялась больница. Такие свершения отвечали стремлениям высшей прослойки целителей, в руках которых концентрировалась реальная власть над заведением. Однако этот путь завел всех в тупик. Продавцы воздуха подослали хакеров, и те умыкнули процентов 80 пациентских данных в попытке прибрать больницу к своим рукам. Вероятно, продавцы воздуха успевали поработать с больными в удаленном режиме и откорректировать им гены таким образом что получались люди нового образца. Вот и не задавалось с лечением. Если уж в будущем все хотели как-то довести эволюцию до наивысшего предела, когда наше существование становится неприступной крепостью, которой не страшны никакие воздействия, то следовало отказаться от генов. Ну к чему нам избыточная и обременительная двойная спиралька ДНК, которая и запутанная, и неудобная, да к тому же работает из рук вон плохо? В ней недостатков больше, чем достоинств. В жизни, да и в медицине все проще. И тогда больница станет поистине великой и сильной. Эпоха медицины – перевалочный пункт на пути к чему-то большему. Вспомните, до того, как мы изобрели бумагу, был период, когда мы писали на бамбуковых дощечках. А до изобретения компьютеров мы все пользовались счетами. Чтобы спасти больницу, надо зреть в корень». Байдай начала машинально нацеплять на себя пациентскую робу, наполовину скрыв разреза на теле. «И как вы называете эту свою школу?» «Мы — группа новой жизни», — огласила скрипачка. «Но это же все та же фармацевтическая диалектика», — прошипел я сквозь боль. «Фармацевтическая диалектика?» «О чем это вы, голубчик?» «Мы здесь дело делаем, а не имидж себе подправляем». «Впрочем, что такое вселенная, если не один сплошной проект, рисуемый нашим воображением?» Царек горы вдруг показался из своего отсека и, подмигнув байдай, завел неожиданную речь. «Есть у нас одна идея, которую мы пока придерживаем при себе. Боимся, что ее вам будет тяжело принять. Все это дело ради дела». Больница работает на проектных началах. Если бы не было проектов, то нам и заниматься было бы нечем. А что дают проекты? Тешат тщеславие. Этого, наверное, уже и без нас поняли. Но с течением времени тешишь уже не собственное тщеславие, а тщеславие начальника больницы или тщеславия мэра города. «А это, господа, потрясающие, уверены, что они смогут открыть пилюлю бессмертия, которая сделает из них первоклассных панков. Как они воровато держатся, но распинаются о том, какие они великие. Все окружающие должны присмыкаться перед ними, превращаясь в трамплин для их помыслов. И еще они плетут небылицы, будто борются против продавцов воздуха. Ложь! Ложь! Все одна сплошная ложь! Ха-ха-ха!» Но это же как с павлиньими перьями. Любая проблема в конечном счете уходит как можно дальше от первоначальных истоков. Разве самцы павлина не обрекли себя на смерть чисто из желания показаться молодцами? Что такое павлиний хвост, как неимиджевый проект в чистом виде? Такими темпами вы не только больницу не спасете, но и вашу панковскую культуру искорените. И в этом я могу вам, докторам, даже посочувствовать. Вы вроде бы обрели бессмертие, но что значит бессмертие, если тебе приходится вечно жить в аду? Кто знает, что нас ждет дальше? Никто предсказать не может, какой именно будет жизнь в отсутствии генов. Можно ли ее вообще будет называть жизнью? Для этого нового феномена имени еще не придумано. Никакие Будды нам не потребуются, но и демонов нам тоже не надобно. В любом случае мы нуждаемся в какой-то замене. Нельзя же, чтобы у нас внутри была пустота. И в этом наша главная печаль, наша полная никчемность, наша главная помеха к преодолению чувств. Зато мысль о том, чтобы разделаться со всем этим, придает врачам новые силы и не дает нам совсем захиреть. Мы так воодушевились этой затеей, что спать ночью не можем. «Только подумайте о том, что мы хотим предпринять — испепелить фениксов, чтобы те заново родились еще сильнее и краше. Нирвана!» «А какой высшей цели это все служит?» «Пусть это заботит кого-то другого», — торжественно заявил царек горы. Но сказал он это довольно неприятным тоном. «Доктор вытащил карандашик и помахал им передо мной». Походил он на монаха Даоса, изгнавшего из головы любые спутанные и лишние мысли. Камеры дернулись в сторону движения. «Но что же мы все-таки получим в итоге?» «Все окружающие нас опасности будто сгрудились в одну точку. Я покосился на Байдай». «Братец, я не туда твоя мысль пошла. Тебе стоило бы спросить другое. Кем мы в итоге станем? Врачи над этим работают». «То есть снова мучаемся над вопросом, кто мы такие?» Я был в замешательстве. «Никто на этом свете не скажет, сможем ли мы испытать нирвану. Всем нам неведомо, каким будет завтрашний день». Моя спутница демонстрировала навевающую ужас трезвость мысли. «Тотальная неопределенность». Я старательно изобразил, будто, желая заслужить одобрение Байдай, крайний испуг и тогда получается, что все хвори исходят от больницы. — Ну, это вы немного преувеличиваете, — вставил царек горы. — Если уж по правде, то завтрашний день может для вас. — И не наступить.